Мистер Андервуд с просветлённым взором повернулся к полицейскому, когда миссис Андервуд вывела его из дверей. Не падайте духом, ободрил он инспектора Спрингера. Господь с нами, инспектор покачал головой и вздохнул. Говорите за себя, сказал он. Знаешь, что впереди его ждёт? Нелёгкая ночь. Глава 18. Наконец к машине времени. Премьер поставлен в известность. Внушительно объявил он, уперев руки в бока в центре большой камеры, глядя на заключённых с самодовольным выражением фермера, купившего хорошую скотину. "Я не удивлюсь", вошёл он в раж, "если окажется, что мы раскрыли самую крупную шайку бунтовщиков против короны со времён порохового заговора. Думаю, за пару дней мы выкорим их всех из потайных нор. Он уделил особое внимание капитану Мадерсу и его экипажу. Мы ещё узнаем, как подобные вам ублюдки проникают в наше государство. Грунок Вертэдас, задабривающий пробормотал капитан Мадерс, надеясь уладить конфликт. Фрег Нашер, Юнайтили Мибикс, Это я уже слышал, парень. Скажешь это английскому суду. Пусть он решает вашу участь. Капитан Мэберс оставил свои попытки договориться с инспектором, чертыхаясь, вернулся к соумыслиникам. Нам нужен переводчик, инспектор, сказал сержант Шервот, составлявший протокол. Я не могу понять их имена, эти проклятые иностранцы. У меня осталась пилюля Услужливо предложил Джэрик: "Вы можете принять её и побеседовать с ними как на своём родном языке". Пилюля. "Вы стоите здесь и предлагаете мне, офицеру полиции, наркотики?" Спрингер повернулся к сержанту Шэрроду. "Наркотики. Этом многое объясняют", кивнул сурово сержант Шэррод. «Интересно, что случилось с теми на летающей машине?» «Их местонахождение будет выяснено со временем», — пообещал инспектор Спрингер. «Надеюсь, они уже в конце времени», — сказал Джерик. «Искажения, кажется, прекратились, Джагед». Джексон поправил Джагед без настойчивости. «Да, но они начнутся снова, если мы не поторопимся». Мистер Андервуд перестал петь и теперь качал головой из стороны в сторону. "Напряжение", говорил он. "Перегрузка, как ты говоришь, моя дорогая". Миссис Андервуд успокаивала его. "Прости за резкость, за всё. Это было не по-христиански. Я должен был выслушать тебя. Если ты любишь этого мужчину. О, Горольд, нет, нет. Лучше, если ты останешься с ним. Мне нужен отдых. в деревне. Возможно, я поживу у моей сестры в доме милосердия в Уайт-Хевен. Развод, угорольд. Амели ржала его руку никогда. Всё давно решено. Я остаюсь с тобой. Что? Возмутился Джэрик, в котором проснулся собственник. Не слушайте её, мистер Андервуд. Хотя нет. Он тут же раскаялся в своих словах. Вы должны её выслушать. Мистер Андервуд сказал более твёрдо: "Это не только ради тебя, Амелия. Скандал, о, Горольд, прости. Ты не виновата, я уверен. Ты подашь в суд на меня?" "Конечно, это естественно. Ты не сможешь, Горольд". На этот раз её слёзы, казалось, были другими. "Куда я пойду? К мистеру Карнелиану? Разве ты не понимаешь, что это значит, Горольд?" Тебе не привыкать к зарубежному климату, и ты покинешь Англию, совьёшь тёплое гнёздышко в другом месте. Она вытерла глаза и бросила на Джеррика испипеляющий взгляд. Во всём виноваты вы, мистер Карнелион. Видите, что случилось? Не совсем, начал он, но махнул рукой, потому что она снова переключилась на мистера Ундервуда. В камеру вошёл ещё один полицейский. А-а, сказал инспектор. Простите, что поднял вас с постели, констебль. Я только хотел кое-что прояснить. Вы, кажется, присутствовали при казни ярмарочного убийцы?